Глава 32. Воистину, хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. Или, может быть, расскажи ему о своих страхах. Только что я ломал голову, как бы избавиться от Виоланны, не обрушив репутацию окончательно и не спровоцировав еще какую-нибудь гадость себе на хвост. Но тут, пока Виоланна летит к станции, желая, очевидно, откусить нам всем головы, а что? Я слышал, заячьи губы это позволяют, пусть те и вегетарианцы. Приходит сообщение, о еще одной напасти. А именно группа бунтовщиков под предводительством того самого чокнутого блогера перекрыла тоннель и взяла в заложники Терои? Потрясенно спрашиваю я Убрия. А он-то что там делает? На экскурсию выбрался, отвечает моя заместительница. Но как? В специальной передвижной цистерне Прикидываю, влезет ли такая цистерна в наши коридоры? Ардено, Нолькаро, тот тарайс, -то с которым я общался, по-моему, поместился бы только в центральном авеню Хаба. Да и то только если убрать лавочки и магазины, которые подпирают там стены. Однако, может быть, живущие с ним соплеменники поменьше? Их там вроде пять, Так какого размера эта цистерна? Спрашиваю я. Точно не знаю, говорит Брия. Но судя по видео с камер безопасности, коридор она не перегораживает. Если места в отсеке хватает, значит, этот Тараи намного меньше. Ну что ж, тем проще службе безопасности будет его вытаскивать. Зачем только он поперся гулять по станции в разгар беспорядков? Острого ощущений захотелось. Большинство жителей выделенных модулей заперлись там и в ус не дуют. Преи вот вообще намертво изолировались. Никого не впускают и не выпускают. Талосианки обошлись без такого экстрима, но у них вроде как жестко тоталитарное общество. Хотя по виду и не скажешь. Прививки от любой межпланетной заразы сделаны под гребенку. Ацетики, те просто ничего не цепляют в виду своей грибной природы. Талосианки, несмотря на экзотический способ размножения, все же ближе к млекопитающим. Во всяком случае, в той форме в которой они проводят большую часть жизни. Впрочем, Тараи зараза тоже явно не угрожает. специальной-то цистерне. Но все равно, зачем нарываться? Что за подростковая тяга к острым ощущениям? И тут меня осеняет. Я вспоминаю, что у Тараи размер напрямую зависит от возраста. Как по заказу, лицо Брея искривляется в такую гримассу, как будто она съела межпланетный аналог лимона. Капитан, вас вызывает Ордена 0 Кару из третьего модуля, говорит она. Будете разговаривать? Прикидываю, что Виаллане нужно еще несколько минут, чтобы прибыть на станцию. В реале это, конечно, заняло бы больше времени, но сейчас условности игры решают. Впритык, но успеваю пообщаться с кальмарами. Да, соединяй. На экране появляется морда, лицо, глаза и медузообразный купол под ними принадлежащее моему старому знакомцу из модуля Тараи. Капитан, говорит он, точнее, голос звучит из моего динамика. Очевидно, его устройство связи оборудовано устройством преобразования речи. Рад видеть вас в добром здравии. Надеюсь, так оно и останется. Не надо мне угрожать, говорю почти спокойно. Лучше скажите, что я могу для вас сделать? Вы можете спасти моего подопечного? восклицает Нолькаро. И поверьте, это не сделать для меня. Это сделать для вас же самих. Если межзвездному содружеству станет известно, что у вас тут подвергаются опасности дети, скажите лучше, почему я вообще впервые слышу, что в вашем модуле есть несовершеннолетние. На самом деле, никто мне, конечно, не обязан об этом докладывать. Во всех модулях, кроме модуля «Трои», Население столько, что я больше чем уверен, какой-то процент детишек там присутствует. Другое дело, что почти никто не выпускает их в хаб, где водятся страшные инопланетяне. По крайней мере, не выпускает в одиночку. И почему, если уж на то пошло, этот несовершеннолетний бегает без присмотра? Не думаю, конечно, что слова бегает применимо к гигантскому кальмару в бочке на колесиках, но сама претензия более чем оправдана. По-вашему, я разорваться должен? почти взвизгивает Нолькаро. Их четверо, а я? Тут до меня доходит. То есть все остальные обитатели модуля малыши? спрашиваю я, с вдруг пробившимся весельем. Вы воспитатель детского сада? Попрошу, трое явно оскорбился. Я старший наставник в экспериментальной обучающей программе. Между прочим, весьма престижный и дорогостоящий. Тут-то я и понял, что мне напоминал инфантилизм Кальмара и его манера выражаться. Но ну, точно, эдакий старомотный преподаватель. Причем, скорее всего университетский, чем школьный. Опять же, и загадками любил говорить. Все туда же, дурные привычки существ учительствующих. Между тем Нолькаро продолжал разъясняться. Да будет вам известно, молодой человек, что вопросы образования на нашей планете стоят особенно остро поскольку люди старшего поколения в естественной среде практически не могут общаться с молодежью. мы занимаем разные экологические ниши с усложнением цивилизации становится все больше навыков которые должны передавать именно зрелые личности полагаться на цепочку от мастера к подмастерью и от него к ученикам мы уже не можем Телекоммуникационные средства помогают решить проблему, но только до определенного предела. Поэтому мы открыли серию экспериментальных школ на космических станциях. А здесь, на узле 8090, передовая группа, которой предстоит обучиться дипломатическим отношениям и межзвездной торговле. Ясно. Попытался я прервать этот поток несвоевременного, поскольку время у меня было в минусе. Красноречие. Но Нолькара явно закусил несуществующие удила. У меня тут самые многообещающие студенты, юные гении. Далеко не у у каждого есть квалификация с ними работать. А вы говорите, детский сад. И один из ваших юных гениев сбежал на поиски приключений, когда на станции чрезвычайное положение, заметил я. Но капитан, вы так и не объявили чрезвычайное положение. Кратче заметил ноль каро. Весьма опрометчиво с вашей стороны, я должен сказать. Верно. Я не объявлял чрезвычайное положение, потому что, как я прочел в описании, в такой ситуации моя репутация начинает убывать быстрее обычного. Если я быстро не разрешу проблему и чрезвычайное положение не сниму. А с этой всей ситуацией неизвестно, когда она разрешится. Кроме того, Во время чрезвычайного положения на станции нельзя строить новые модули. А я все же не теряю надежды, что мне удастся запустить новый модуль в срок. Главное, говорю я. Сохраняйте спокойствие. Сделаем все, чтобы вытащить вашего сорванца». В ваших же интересах, говорит кальмар весьма угрожающим тоном. Вы не представляете, кто его родители. Так что вы этим не отделаетесь. Капитан, я требую, чтобы вы держали меня в курсе, что именно вы предпринимаете прямо сейчас, прямо сейчас, исключаю отвлекающие факторы, сообщаю я и обрубаю связь. Увы, лично курировать дело юного кальмара, возжелавшего приключений, у меня нет ни времени, ни возможности. С одной стороны, это по-прежнему дело службы безопасности, с другой, мне предстоит развлекать дорожайшую Виоланну. Адмирал, кстати говоря, уже прибыла. Они с сопровождающими обосновались в конференц-зале. Когда вхожу, меня встречают волчьи взгляды из заячьих физиономий. Впервые вижу адмирала Виоланну не на видео. Вживую она довольно крупных размеров. Крупнее сама И свита пятеро зайцев в военной форме. У неё такая же грозная. Все вместе они куда больше напоминают охрану возле дверей модуля Прей, чем ту малохольную делегацию, которая явилась договариваться о скидках. Еще с ними, к моему удивлению, троица ацетиков. Выглядят эти ацетики немного не как те, к которым я привык. Они выше, тоньше и какие-то слегка полупрозрачные, что ли, но спутать их с каким-то другим видом инопланетян невозможно. Кроме этой разношерстной компании, в конференц-зале присутствует Брия, которая выглядит слегка потрепанной и довольно нервной. Блин, надо было поторопиться, а то бросил ее тут одну закрывать амбразуру. Моя первая мысль. Только через несколько секунд я вспоминаю, что это всего лишь сцена, подготовленная программой. Брия вовсе не сдерживала напор делегации Преи в ожидании, пока появится капитан и избавит ее от этой неприятной обязанности. Без меня никто в этой комнате вообще не двигался, не говорил, не думал и не существовал. Ну, разве что в виде скрипта, который проигрывал заложенный сценарий встречи. Игра достаточно сложна, чтобы диспозиция присутствующих в комнате менялась в зависимости от того, в какой момент я подойду. Однако эта вторая, куда более разумная мысль, забывается почти тут же. С головой погружаюсь в стоящую передо мной задачу, не обращая внимания на то, что задача игровая. "Ну наконец-то, капитан", скалится Виоланна. В реале у нее такой же высокий и противный голос, как и по связи. "Рад вас видеть", говорю я, подчеркнуто радушным тоном. По пути сюда я успел обдумать свою линию поведения. Жалко, что Нолькару отвлек своей учительской истерикой, но запал, точнее, необходимое хладнокровие я не растерял. Судя по всему, я правильно выбрал тактику. На этот раз Виалана пылает такой чистой ненавистью и так накачала себя, что на прямую угрозу, скорее всего, отреагирует только дальнейшим ростом агрессии. У трусов такое тоже бывает. Надо действовать тоньше. Отлично. «Виоланна не перестает демонстрировать мне свои уродливые резцы. видимо, в надежде, что я испугаюсь и в ужасе убегу. Значит, вы не будете возражать против того, чтобы я взяла контроль над станцией? Куда уж мне возражать, развожу я руками. Только вот никакого контроля над станцией у меня нет и в помине. Все очень-очень плохо. Если сможете сами всем управлять, я только благодарен буду. Что? Виалана хмурится. Она явно не ожидала, что я так быстро сдамся. Бред тоже глядит на меня пораженно. Ее я в свой план не посвящал. «Серьезно?» — говорю. У нас тут все плохо: бунты, пожары. вот, судя по последним известиям, бунтовщики повредили систему управления станцией. Виалана оборачивается к одному из привезенных с ней отцетиков. Скорее всего, он главный в этой группе, а остальные его собратья по гробнице. Фурул Такурлу. Проверьте это утверждение. Ацетик по имени Такурлу слегка склоняет голову. Я уже знаю, что только второе имя ацэтиков личное, первое имя рода, ну или гробницы целиком. У нашего Тамирла обе части имени одинаковые, поскольку он основатель своей гробницы. А глава модуля ацэтиков Лерл Ликерлу На самом деле, Лекёрл, а не Лерл. Это я ее неправильно обозвал при первой встрече. Слушаюсь, говорит Пришла я с каким-то очень тусклым и невыразительным тоном. По этому голосу я не могу даже присвоить ему половую принадлежность, настолько он невыразительный. "Стойте!" восклицает Брэ. "Неужели это так уж необходимо?" Она в панике смотрит на меня. Запаздыла соображаю, что, наверное, Такая проверка силами другого ацетика может стоить неприятных ощущений Тамирлу и его команде. Мне это и в голову не пришло, когда я обдумывал, что ревизор содружества может попытаться перехватить контроль над станцией. Про чужого ацетика подумал: тут много ума не надо. И так ясно, что раз станция заточена под управление грибницей, то кого-то Виоланна с собой привезет. А вот про последствия для нашего Однако никак повлиять на ситуацию я уже не успеваю. С запасного плана, на который можно было бы перейти быстро, а у меня нет. Авилана злорадно отвечает моей заместительнице: "Совершенно необходимо". После этого Такуру, прикладывает тонкую, почти бесплотную ладонь к стене, по которой змеятся серебристые линии мицелия. Впервые я вижу этот процесс воочию. Из ладони Такуру Начинают вырастать такие же тонкие серебристые щупы-усики. Они слепо тыкаются по стенке, словно побеги дикого винограда в ускоренной съемке, нащупывая уже оплетшие стену серебристые нити. Вот нити встретились. Щупы пришельца оплели существующими целлюлозными узелками. Мне показалось, или в точке контакта мигнули короткие вспышки, словно электрическое замыкание. Однако, кроме этой вспышки, ничего не происходит. Через пару секунд к моей радости, которую я пытаюсь тщательно скрывать, щупы щупатокурлы отходят от мицелия и возвращаются в его ладонь. Уф. Надеюсь, это никаких неприятных ощущений моим собственным инженерам не причинило, а то неловко получится. Капитан Старостин прав, говорит Такурл. Управления над станцией нет, что-то мешает. Что мешает? Вялана швапит, подпрыгивает. Ее длинные уши стоят торчком и трясутся от возбуждения. Какая хрень вам может мешать? Я зачем вас волокла сюда? Не знаю, отвечает Такурл безразлично. Но контроль установить нельзя. Пусть другие попробуют, вопит Виалан. Вас же трое дармоеды. Ацетики синхронно поворачивают голову и смотрят на нее неподвижными, ничего не выражающими глазами. С дрожью думаю, что наши отсетики, как из модуля Так и Тамирлова команда, поживее будут. Адмирал. Один из помощников Виоланы чуть касается ее локтя, будто в стремлении успокоить. Ничего, не переживайте, говорю я как можно жизнерадостнее. Вы еще можете взять контроль над станцией вручную. Я буду только рад. Что? От когнитивного диссонанса Зайка даже как-то сразу успокаивается. То, отвечаю я, на ваших кораблях есть десант? Разумеется. Я никуда не летаю без моего десантного батальона. Отлично! Всем своим взглядом стараюсь показать искреннюю радость. Они очень помогут нам справиться с беспорядками. Наши мятежники ломают ботов только так. А своими силами мы управиться не можем, слишком много больных. Ведь ваши десантники привиты от основных кроссвидовых болезней. Д да, уши вялоны поникают. Ну и вот. Правда, наш доктор считает, что некоторые патогены мутировали, иначе такое количество заболевших никак не объяснишь. Но я уверен, что вашим бравым воинам зараза не страшна, тем более И общего комплексы защиты у вас тоже наверняка есть. Уши Виоланны поникают все сильнее с каждым моим словом. И вот они уже висят вдоль спины, как необычный шлиф. Ее спутники, даром что, бравые вояки, выглядят не лучше. Тут я получаю вызов от Нирса. Мне не хочется принимать его припреи, но с другой стороны, у Зама наверняка что-то срочное. А если новости плохие, то это даже пойдет на пользу моим переговорам. Хороших новостей я давно уже не жду. Принимаю вызов, который автоматически выводится на голографический экран перед моим лицом. Капитан, взволнованно восклицает Нирс Раал без всякой преамбулы. Прои уходят. Что значит уходят? Значит, удирают. Лицо Нирса на экране сменяется в видео хищных заячьих кораблей которые разворачиваются прочь от станции и один за другим исчезают в белых вспышках прокалываемого пространства. "Стойте!" панически вопит адмирал Виалана и зачем-то бросается к иллюминатору конференц-зала, хотя оттуда ничего не видно. "Стойте! Подождите меня!" появляется системное сообщение. "Вы заблокировали действия проверяющего межзвездного сообщества на станции Узел 8090." Вы получаете плюс 10 к предприимчивости и плюс 5 к дипломатичности благодаря выбранным методам. Однако ваша репутация серьезно пострадала. Минус -100. Брия смотрит на меня со странной смесью жалости и восхищения. Ну, этот раунд за мной, можно сказать. Хотя что делать с потеряшкой Тарои по-прежнему непонятно. Деньги 780.243 кредита. Характеристики капитана. Репутация 1915. Харизма 71. Дипломатичность 121. Предприимчивость 81.